один раз зазвонил телефон и незнакомый бархатный баритон как его описала фрау густава попросил к телефону актера ганса шмэттерлинга на что хозяйка кафе с хорошо разыгранным удивлением уверила звонившего что таковых здесь нет и быть не может в ту страшную ночь позже названную Рассвет длинных тесаков, Шметерлинг прибежал к Шаша с мольбой спрятать его от недоброжелателей. По его словам, выходило, что он пал жертвой политических интриганов и завистников. «Я ничегошеньки не знал о заговоре. Даю слово. Это форменное недоразумение». Я просто высказал предположение, что еще неизвестно, кем бы стал Гитлер, если бы возле него с первых дней нашего движения не было бы выдающегося актера. Теперь я понимаю, что мне не стоило этого говорить. Возможно, я переоценил роль кинематографа в политике. Гитлеру в те дни было нелегко произошел путь правильнее было бы сказать произошла попытка путча из за неразрешимых противоречий внутри движения возник заговор целью которого было смещение гитлера И гитлер засучив рукава принялся этот самый заговор обстоятельно подавлять Делал он это вместе с верными друзьями и преданными соратниками. Шаша был далек от политики, но уже давно до него доходили слухи о том, что у Гитлера возникло некое недопонимание с некоторыми из его единомышленников. Штефан не придавал этому особого значения, его это уж точно не касалось. утром Из окна соседнего здания выпал человек. Очевидное самоубийство, вызванное политическими разногласиями, которые также привели к короткой перестрелке на соседней улице, когда были убиты три человека. Больше никаких эксцессов, связанных с политикой, в окрестностях кафе «Люмьер» не произошло. Остальные диспуты проходили в других районах города. Разногласия были разрешены довольно быстро, после умерщвления тысячи человек, которые перестали поддерживать Гитлера в дискуссии о его роли в политической жизни страны. Разногласия сами собой сошли на нет. В Берлине было относительно спокойно, но шмэттерлинг хотел переждать. На съемном куске фанеры, по символическому совпадению, был наклеен плакат «Девушка и дракон». Плывущая без лодка, с лежащей в ней женщиной, лицо которой нельзя было рассмотреть. На водной глади виднелась тень от пролетающего дракона. Шаша осторожно снял кусок фанеры, и просунул в образовавшийся проем схрона тарелку с тортом. В те дни его беседы со Шметерлингом были непродолжительны и тематически однообразны. — Штефан, поговори с Лорелей, я прошу тебя! — Обязательно, я же обещал, — ответил Шаша. — Как только она вернется. — А когда она вернется? — Я же тебе говорил, на этой неделе. — Ты уверен? Она так сказала. — Ты обязательно должен с ней поговорить. Пусть она попросит Гитлера. Я же снимался в его фильме, он должен помочь. — Не сомневаюсь, — утешил его Шаша. — Так оно и будет. Произошедшее сделала Шметерлинга. Человека изначально, не вполне психически стабильного, полнейшим Неврастеникам появилась некая его физиологическая странность. Единственной пищей, которую он мог есть в те дни, был венский торт. Организм находящегося в розыске Шметерлинга не принимал ничего, кроме этого кондитерского изделия. Все остальные продукты питания, как то сухари, бутерброды, Фрукты, крендельки или фрикадельки вызывали у него немедленные рвотные позывы. А этого, учитывая небольшие размеры помещения, в котором пребывал беглец, следовало категорически избегать. Он мог есть только венский торт. Он ел этот самый торт и ни разу не попросился в туалет. Видимо, это было что-то из сферы психосоматического. шмэттерлинг был очень напуган происходящим. Он просидел на табуретке за лжестиной с наклеенной фишей «Девушки и дракона» трое суток. — Обо мне никто не справлялся, — с тревогой поинтересовался Ганс, принимая из рук Шаша тарелку с тортом. После того утреннего звонка никто, — успокоил его Штефан. «Они правда спросили актера Шмэттерлинга?» «Да, актера Шмэттерлинга», — подтвердил Шаша. «Так и сказали актера? Зачем мне выдумывать?» «Интересно, кто все же звонил?» «Мы не спросили. Может, хотели предложить роль? Хочешь проверить?» нет Если еще будут звонить, меня нет. Ни для кого, — принял окончательное решение Шметерлинг и принялся есть. Штефан установил на место панель и вернулся в зал. — Как он там? — поинтересовалась домохозяйка. — Держится, — лаконично ответил Шаша. Не следовало ему влезать в политику, поджав губы — резюмировала проницательная старушка. — Он очень хотел сниматься в кино, — пожал плечами Шаша. — Пора. Включите, пожалуйста, радио, — с волнением попросил он, глянув на часы. Они уселись возле недавно приобретенного фрау Густавой Телефункина с модернизированным динамиком и усиленной линейкой настройки и с интересом принялись слушать радиотрансляцию. Комментатор вел прямой эфир из Венеции. «Кто владеет морем, владеет и сушей!» «Так говорили в древности об этом построенном на воде великом городе», — сообщил диктор. «Всю неделю горожане и гости Венеции непрерывно смотрели кино». Мастера из разных стран показывали свое искусство зрителям. Множество кинокартин различной тематики и направленности были представлены на суд просвещенной публики и уважаемого юри. «Кто же окажется лучшим в этом невиданном поединке кинематографистов?» задавался вопросом радиоведущий. «Не спит великий город?» Под убаюкивающий шум прибоя он застыл в ожидании результатов киносоревнования. Луна освещает воды каналов, в которые плавно опускаются весла венецианских лодочников-гондольеров, в большинстве своем проныр и разбойников. Криминальная обстановка в братской стране оставляет желать лучшего. Как гласит древняя венецианская поговорка, как только появляется закон, находится способ его обойти. Радиокомментатор немного отвлекся на социальную проблематику. Гондолы продолжают скользить по водной глади, изредка скрываясь под многочисленными живописными мостами. А гондольеры — не забывают о своих старинных венецианских песнях. Комментатор даже привел вольный перевод одной из них. Расскажи, как ты познал мир без слов. Расскажи о том, как таяли льды в твоих глазах. Расскажи о том, как выступала кровь на руках как не мели ноги от стальных подков. Далее следовал припев. Но, несмотря на то, что ты ушел, ты поешь все так же хорошо. Именно это, наполненное глубоким смыслом музыкальное произведение, служило фоном его рассказа и доносилось до фрау Густавы и Штефана из «Динамика». Не сыскать сегодня ни одной свободной гондолы во всем городе. С самого утра все гондолы Венеции были зарезервированы. На каналах не осталось ни одной, даже самой захудалой гондолы. «Все лодки заняты!» — тревожным голосом поддал драматизма радиоведущий. «В венецианских лодках сидят режиссеры!» Обстоятельно продолжил он свое повествование. «В одной из гондол определенно сидит Лорелей и качается в такт волны. «Щелочка моя ненаглядная!» — подумалось Штефан. Венецианские голуби! Великое множество которых гнездится в этих благословенных местах с незапамятных времен основания Рима и досаждает человеку своим пометом, сегодня напрочь отсутствовали. В этом году в Венеции случился птичий мор, и голуби все как один передохли поэтому никто сегодня не какал на режиссеров. Об этой любопытной детали дотошный комментатор тоже не приминул упомянуть. Флотилия Гондол направляется к острову Лидо. Там, на острове, на месте древнего храма совсем недавно был возведен напоминающий своими очертаниями колизей громадный кинотеатр. И в этом дворце кинематографа, в окружении своих партийных претарианцев и различных вип-персон и ждал режиссеров Цезарь, правитель современной Италии. Приз его имени должны были сегодня вручить достойнейшему. Приз Бенито Муссолини, основателя всемирного кинофестивального движения. Кому достанется кубок Муссолини, неизвестно. В этом-то и заключается главная интрига происходящего. На острове царит оживление, донеслось из радиодинамика. До этого мордатого итальянца никто не догадывался превратить кинематограф в спортивное состязание, подумалось Штефану, который с неослабевающим вниманием слушал трансляцию. Берлинские газеты много писали о фильмах основного конкурса. В числе фаворитов упоминали русскую картину о беспризорниках «За нами будущее» и американскую фильму о мексиканской революции «Неистовый Вилли». Фрау Густава внимательно следила за прессой и делилась с Шустером своими соображениями. Она цитировала Штефану отзывы о картине «Движение» и была уверена, что у Лорелей есть хорошие шансы. В архиве венецианского биеннале сохранилась хроника этого эпохального события. Кадры очень хорошего качества и высокого разрешения. Зритель может увидеть великих режиссеров и актеров того времени, которые принимали участие в мероприятии. телевидение в тот год еще не было. Первая телевизионная трансляция состоится через год в Берлине, на Олимпиаде, которую организует Гитлер. Но и радиорепортаж позволял Штефану и фрау Густаве окунуться в атмосферу происходящего. Раздалась барабанная дробь, традиционный метод привлечения внимания публики. Тысячный зал застыл в ожидании. Был вскрыт заветный конверт, и ведущий торжественно объявил на итальянском языке. А комментатор без промедления перевел на немецкий имя того, кто взял главный приз фестиваля. Первая красивая женщина, которая когда-либо была создана, была из венецианского стекла. Итальянская поговорка пришлась как нельзя кстати. «Есть...» «Что-то глубинно символическое и волнующее в том, — заметил комментатор, — что потомки просвещенных латинян на земле благородных цезарей вручают награду молодому германскому кинематографу. Победительница фестиваля олицетворяет собой дух германской женщины, матери, дочери и сестры». Она, грациозная походка, идет к великому другу нашей страны, идучи сквозь строй факелоносцев. И у этих тоже факелы. Как бы в конце концов не подожгли чего-нибудь, — подумалось Штефану, но он отогнал от себя эти неуместные скептические соображения. Величественно! «С чувством собственного достоинства и внутренней значительности германская женщина приняла приз из рук Бенито Муссолини», — сообщил комментатор. «Моя Лорелей, моя душечка, моя похотливенькая кошечка получила приз Бенито Муссолини из его же «Муссолиниевых рук». В радостном волнении Штефан вскочил, прошелся по комнате и обнял фрау Густаву. В тот вечер человечество восприняло и по достоинству оценило новый немецкий кинематограф — кинематограф Гитлера. А потом зазвонил телефон старой добротной шведской модели «Рикс-телефон» на длинном проводе в матерчатой обкладке с тяжелой бонитовой трубкой черного цвета и отдельным динамиком на гофрированном шнуре. Аппарат издавал призывные звонки, требующие незамедлительного ответа вызываемого абонента. — Если спросят Шметерлинга, то его нет, — машинально заметил Шаша с улыбкой которая не сходила с его лица с того момента, когда он услышал о победе Лорелей. Фрау Густава сама это прекрасно знала. Подмигнув в ответ, она направилась к агрегату связи. Подойдя к нему, фрау Густава, на всякий случай сосредоточилась, подняла трубку и сказала «Алло!». Вначале фрау Густава не поверила в происходящее. Международные разговоры в то время были редкостью и стоили кучу денег. — О, Лорелей! — воскликнула фрау Густава. — Поздравляю! Отгадай, с кем я слушала прямую трансляцию! игрива поинтересовалась она и протянула трубку Штефану. В далекой Венеции Лорелей, ставшая мировой знаменитостью, За несколько минут до этого произнесла своим мелодичным голоском «Мне бы телефончик в Берлин звякнуть». И адъютанты Дучи, писанные итальянские красавцы, статные и неотразимые, незамедлительно предоставили ей средства международной телефонии. «Простите, я на минутку». Трогательно обратилась она к окружающим ее выдающимся людям, которые жаждали ее внимания. Может, и к самому Бенито? Почему бы и нет? Обладательница главного приза Муссолини может себе и не такое позволить. Если бы у нее был сотовый, ее поступок был бы не так значителен Но сотовых тогда и в помине не было. Они будут изобретены лет через двадцать, в пятидесятых годах, а в быту появится в конце восьмидесятых. Да и связь в то время была значительно хуже. Этот факт также следует отметить. В лунном свете венецианского космоса моя нордическая писенька в величайший момент своей кинематографической карьеры крутанула диск. Италико-телефоника, соединившись со столицей ее родины, точнее, со мной. Примерно так это все представилось Штефану в ту незабываемую счастливую минуту. Как поется в венецианской песне «Покажи, как ты познал время без движения рук, покажи, насколько хватит сил твоим устам». Выпрыгнуть всегда успеешь, помолчи, я знаю сам, что, закрыв глаза, я не услышу больше сердца стук. Публичные массы, перемещение которых никак не затрагивало политические и культурологические изменения мира, продолжали свой путь по небосклону, способствуя своим неостановимым ходом к воскрешению новых деталей того знаменательного вечера. Телефонный разговор со мной Лорлей начала с главного. «Как жаль, что тебя нет рядом!» От переполнявших ее ликования и других эмоций она не могла остановиться и говорила без удержу, не давая мне вставить ни слова. «Отгадай, с кем я познакомилась, и кто передает тебе привет. С великим маленьким бродяжкой, правда. Он здесь, представляешь? Я тебе все ему рассказала. Я сказала, что ты его поклонник и обожаешь его фильмы. В жизни он совсем простой. Он мне такое рассказал, я даже не поверила. Он сказал, что тот эпизод, когда его заперли в клетке со львом, Списан с тебя, представляешь? Он сказал, что ему об этом стало известно от какого-то знакомого немца, и он использовал его в своем шапито. Он просто не знал твоего имени. Я немедленно стал ревновать ее к маленькому бродяжке и ничего не мог с собой поделать, но виду не подал. Возвращайся поскорее, ненаглядная. Только и выговорил я перед тем, как повесить трубку. Она могла бы рассказать маленькому бродяжке о девушке и драконе. Возможно, это помогло бы мне с отъездом. Но и без этого все было не так уж плохо. — Все действительно не так уж и плохо, если разобраться, — подумал Штефан. О такой квартире, как у него, можно было только мечтать. Его выселят через год. Неподалеку на углу располагался кинотеатр «Форум», где демонстрировались его фильмы. К осени показы подобного будут запрещены специальным указом правительства. Внизу на кухне фрау Густава готовила восхитительный венский торт. Старушка вскоре выкинется из окна. Кто бы мог подумать? Всегда такая общительная и жизнерадостная выписка из полицейского опроса соседей. В него была влюблена кинозвезда, и он любил ее. Закон об осквернении германской расы введут через год. Но запрет и риск придают сексу особую остроту. На стене висела афиша его картины «Девушка и дракон», лодка с красавицей, которая плавно движется по реке. Все не так уж и плохо. Как гласит венецианская мудрость, «Богу мы нужны искалеченными». «Но живыми!» — подумал режиссер Штефан Шустер, который в ту минуту еще не ведал о большинстве из вышеперечисленных фактов. В утренних берлинских газетах были помещены фотографии Лоры Лей, принимающие приз из рук Дуччи. Их сняли на фоне Шметерлинга. Его персонаж во всей красе был изображен на постере картины Движение. К возвращению Лорелей весь Берлин был увешан плакатами ее фильмы. Когда утром Штефан и Лорелей спустились на завтрак, они застали в кафе Шметерлинга, который сидел за стойкой и подписывал плакаты движения. Плакатов была целая стопка, и Ганс уже устал. Он размашисто ставил свой автограф наискосок собственной груди, стараясь, чтобы рощерк не попал на подбородок. Один плакат он подарил фрау Густаве, и она с гордостью повесила его на видном месте за стойкой. шмэттерлинг вылез из своей норы, когда отпала нужда опасаться ареста. Как только плакаты развесили по городу, заступаться за актера стало легче, и Лорелей все утрясла. Не пускай же весь тираж плакатов фильмы под нож из-за одного натурщика, пусть он окончательная сволочь. «Пришел успех, прошел испуг!» — воскликнул Шаша и хлопнул Шметерлинга по плечу. От неожиданности рука актера соскочила, и кончик росписи все же залетел на щеку. Испок, может, и прошел, но нервный тик остался у Шметерлинга на всю жизнь. У него временами непроизвольно вытягивались губы и застывали в форме трубочки. Так через много лет будут делать девчонки-подростки на селфи. Позднее он будет утверждать, что это есть следствие контузии, полученной при обороне Берлина, когда он, шмэттерлинг героически вел артиллерийскую дуэль с наступающими частями Красной Армии. Это будет абсолютным враньем. К артиллерии он не имел никакого отношения. В будущем... Именно нервный тик явится особой приметой для его опознания и ареста.